Глава 49. Не успела я испугаться, как уткнулась носом в грудь Яра. Тот встал прямо между мной и вражеским заклинанием, раздался громкий треск электричества, полыхнул радужными разводами магический щит, муж слегка пошатнулся, но устоял. А вот я заметила что-то странное. Пока мужчина принимал на щиты еще пару молний поменьше, к моим ногам подкатился небольшой металлический шарик, очень похожий на обычный шарик от подшипника. Только вот в этом мире нет подшипников. Наверное. Это точно был не он. Потому что спустя долю секунды эта дрянь распалась едва заметным дымком, тенью, которая метнулась ко мне мимо яролира и окутала с головы до ног. У меня перехватило дыхание. Я стояла и не моргала секунду, две, три, глядя мужу прямо в глаза. Видела, как расширились его зрачки, как потом резко сузились, когда он попытался что-то сделать с этой тенью, но не преуспел. И ничего особенного не произошло, я ничего не почувствовала. Нигде не жгло, не щипало, даже не пахло. Тень из шарика метнулась и растворилась во мне без следа. По залу, наконец, перестали летать шальные снаряды, но я с удивлением увидела, как еролир снова вздрогнул и пошатнулся. Его ранили. Молния все таки попала в него, несмотря на щит. Я попыталась аккуратно положить руку на плечо мужа, но он резко от меня отшатнулся, а затем также дергано развернулся и уставился дикими глазами, будто на незнакомку. «Что?» — попыталась спросить я, и с удивлением заметила белый пар, выходящий при каждом выдохе мужчины. Густой белый пар, какой бывает только на лютом морозе. «Повинуйся мне, демоница!» — внезапно прогремел на весь зал совершенно незнакомый голос. Яр по-прежнему стоял между мной и остальным миром, поэтому, раз уж он застыл статуей, мне пришлось сделать шаг в сторону, чтобы выглянуть за него и понять, что там за демоница объявилась и кто пытается ею управлять. Многослойные магические щиты отрезали ровно половину зала вдоль, захватив королевский трон. За ними толпились гости, мои девочки, какие-то незнакомые люди в темных костюмах, а на усыпанном осколками колонны полу бальной залы, оставшейся без прикрытия, Выстроилась целая делегация незнакомых типов. Хотя почему незнакомых? Некоторые рожи я запомнила. Видела на прошлом балу возле гортензии. Такие шнобели приметные. Грех позабыть. И вся эта странная компания южан таращилась прямо на меня с непонятной жадностью и торжеством. «Повинуйся, демоница», — зычно повторил тот, кто стоял где-то в центре построения, под защитой соратников. Это был среднего телосложения старик с густой кучерявой седой бородой и такими же бровями, закрывающими практически по половине глаза. Из-за этого дедок казался хмурым, и было тяжело уловить направление его взгляда. Пауза после его выступления затягивалась. Я молчала, южане таращились, яр по-прежнему не шевелился. Люди за щитами тоже замерли. В конце концов, когда мне надоело вертеть головой в поисках демониции и ждать у моря погоды, пришло время уточнить. «Простите, вы это к кому обращаетесь?» «Честное слово, давно я не чувствовала себя так по-дурацки. Нападение, революция, пучь или что это вообще такое? Короче, дело вроде серьезное, А они торчат, тут и глупости болтают. Странные. Мало того, еще и наши, в смысле королевские силы, все стоят будто вода опущенные». И кажется, даже трясутся. Синеют? Так, стоп. Трясутся? Синеют? изо рта! Какое-то заклинание! Повинуйся, демоница! В третий раз взвыл старик. Причем так громко, что в конце фразы он чуть голос не сорвал. И еще пару раз ткнул в мою сторону палкой со светящимся набалдашником. Знаете, как пультом от телевизора в воздухе размахивают, когда батарейка села, и с первого раза каналы не переключаются. И до меня, как до жирафа, наконец дошло. Это он мне. На меня они все смотрят. Мной пытаются с пульта, в смысле, с набалдашника управлять. Ну ах, офигеть теперь. Во-первых, сам такой. Во-вторых, иди в... подальше. Удивительно, что на волне идиотизма мне все еще пришло в голову, что ругаться и говорить непристойности здесь не очень к месту. Королевский бал все таки был но сам факт возмутил до глубины души. «Какого хрена? Я не демоница, и уж точно не собираюсь никому повиноваться». «Ты не обманешь нас своими лживыми речами воплощение жадности и порока. В нашей ты власти, и цветок этот тому доказательство», снова завыл густобровый старик, указывая на меня пальцем. Я даже не сразу разобрала, что именно он говорит, потому как речь его звучала странновато и с акцентом. «Извините, ну может, вам лекаря позвать?» Уж не знаю, чего в моем голосе было больше — сочувствия или издёвки. «Причём тут несчастный браслет с цветком? Мне его передали перед самым балом, и...» Мозг ослепила догадкой, словно молнией. Я резко обернулась и посмотрела туда, где за щитами столпилась королевская семья. «Где принц? Вот принц». И он отвел глаза. Быстро, почти незаметно но моего прямого взгляда не выдержал. «Ха! Это был наш тебе приказ — надеть на руку цветок южной розы!» — не выдержал мужчина помоложе, выскакивая из строя вперед. «Ты даже сама не осознала, что подчинилась, тварь из другого мира!» «Вы ошибаетесь». После того, как в моей голове все высветилось, как ясным днем, голос стал таким же холодным, как воздух вокруг. «Вам приготовили ловушку, использовав меня как приманку. И вы попались!» На душе стало горько и пусто. Я даже не хотела оглядываться на Яра. «Значит, принц по его просьбе достал винные алмазы, да? Специально для цветка на моё запястье. Цветка, который увидели все, а заговорщики сочли знаком». «Что ж, всё понятно. И даже опять почти не обидно». Безопасность королевства стоит дороже одной глупой попаданки. Какие тут могут быть чувства? Особенно у принца и прочих его родственников. И они правы. Просто я ведь почти поверила, Тура. Тогда почему ты -то сейчас убиваешь всех вокруг, демоница? Тоже ловушка? Вдруг засмеялся старик, обнажая не особо сохранившиеся зубы в самодовольной улыбке. Это особенно жутко смотрелось из-под заиндевевшей бороды. Холод действовал и на южан, а мне поначалу показалось, что нет. «Я убиваю?» Неожиданно накатило осознание, заставившее меня начать оглядываться. А затем подкралась и паника. «Ох, мать, там за щитами все реально мёрзнут. До посинения. Как бы в самом деле не до смерти. И яролир застыл ледяной статуей, одни глаза живые. А как это убрать?» Это не я!